при виде жутко изуродованного тела Золотая Луна придушенно ахнула и побледнела так, что Танис приготовился подхватить её, решив, что она вот-вот лишится сознания. Но Золотая Луна, быв дочью гордого и сильного народа, она справилась с собой, лишь глубоко, судорожно вздохнула. Потом подошла к мраморной статуе и бережно приняла из рук богини сияющий хрустальный жезл и опустилась на колени под летящего речного ветра. "Кантаках", выговорила она еле слышно. "Возлюбленный мой, протянула дрожащую руку и коснулась его лба. Безглазая голова шевельнулась, пытаясь повернуться к ней. Обголенные руки затрепетали. Страшная судорога сотрясла его тело, и он затих. Слёзы ручьями побежали по щекам золотой луны. Не замечая их, она возложила жезл на грудь любимого. Голубое сияние нёжно заполнило черток, и каждый, кого касалось оно, чувствовал, как проходит усталость и боль, как подобно уплывающему туману покидает разум и душу ужас, навеянный нападением драконицы. Наконец, сияние посоха померкло и исчезло совсем. Ночь воцарилась внутри храма, лишнеярко светилось мраморное изваяние богини. Танис заморгал, пытаясь приспособить зрение к темноте. А мгновением позже прозвучал низкий мужской голос. «Кан-таках, нехсиракан!» Радостный вскрик золотой луны ответил ему. Танис, наконец, разглядел, что происходило. Больше не было растерзанного ужасного трупа. Речной ветер сидел на полу, крепко обнимая золотую луну, и она прижималась к его груди, смеясь и плача одновременно. Стало быть, завершило свой рассказ Золотая Луна: "Мы должны разыскать путь вниз в разрушенный город, лежащий где-то под нами, и спасти из логова драконицы священные диски". Они сидели на полу в главном чертоге храма, доедая скудный ужин. Бегло осмотрев здание, они убедились, что оно было необитаемо. Лишь снаружи на лестнице Карамон обнаружил следы драконидов и ещё каких-то неведомых существ. Храм был невелик. Главный зал, где стояло изваяние, предварял широкий проход, по бокам которого помещались две малевни. С юга и севера к главному залу примыкали ещё два круглых покоя. Яркие фрески, когда-то украшавшие их стены, заплесневели до такой степени, что ничего нельзя было разобрать. В восточной стене виднелись двойные золотые двери. Заглянув туда, Карамон нашел лестницу, ведущую вниз в разрушенный город. Оттуда смутно слышался шум прибоя. Он напомнил путешественникам о том, что храм и площадь с колодцем находились на вершине гигантского утеса, обрывавшегося в Новое море. Друзья долго сидели молча. Каждый на свой лад пытался осмыслить то, что поведала им золотая луна. Один-то сельхов неутомимо сновал туда и сюда с любопытством суя нос в каждый уголок. Не найдя ничего особенно интересного, Кендер заскучал и вскоре вернулся к спутникам, неся в руке старый шлем. Ему самому он был слишком велик. К тому же Кендер никогда не носил шлемов, полагая, что толку от них никакого, одно неудобство. Так скинул свою находку Флинту. "Это ещё что такое?" спросил тот подозрительно, разглядывая шлем при свете посоха Рейстлина. Шлем выглядел очень древним, отличное изделие у мелкого мастера. Любовно погладив его, Флинт решил, что мастер этот вне всякого сомнения был гномом. Шлем Винча удлинный его осейной султан. Флинч вернул на полудраконийский шлем, который по необходимости носил, его друзеоново приобретённый себе на голову. Шлем сидел как влитой. Флинч снова снял его, любуясь великолепной работой. Танис наблюдал за ним с невольной улыбкой. Конский волос, сказал он, тронув пальцем султан. Но «Ну уж нет, возмутился гном. Наморщив нос, он принюхался, но не чихнул. И торжествующе объявил: "Это волос из гривы грифона". грифона. Во всю горло расхохотался Карамон и фыркнул. Милый мой, до да грифонов на крини примерно столько же, сколько драконов, невозмутимо подсказал Раислин. На этом разговор прекратился. Надо бы нам поспать, прокашлявшись, сказал Стурм. Моя стража первая. Этой ночью нам не понадобится сторожить, негромко проговорила Золотая Луна, сидевшая под лиричного ветра. Ларваре, испытавшей встречу со смертью, со времени своего чудесного воскрешения всё больше молчал, лишь долго смотрел на статую Мишакаль, узнавая в ней ту самую женщину, облачённую в голубой свет, что некогда вручила ему жезл. Говорить об этом, впрочем, он так и не пожелал. Здесь мы в безопасности, глядя на изваяние, повторила Золотая Луна, Карамон поднял брови, стурмно хмурившись, погладил усы. У обоих хватило так-то промолчать, не подвергая сомнению веру Золотой Луны, но та не знала, Ни тот, ни другой не успокоится, пока не будет назначена стража. Между тем до рассвета оставалось всего несколько часов, и всем следовало поспать хоть немного. Раистин уже дрёмал, выбрав уголок потемнее и закутавшись в своё одеяние. По-моему, золотая луна права, сказал Тисельхов. Давайте доверимся древним богам, которых мы, кажется, и впрямпо встречали. Не эльфу, ни гному, и чтоб ты знал, не утрачивали истинной веры, рассердился Флинт, не понимая, о чём вообще речь. Наш реорк один из древних богов, Мы ему поклонялись ещё доカタклизма, да и теперь поклоняемся. Поклонялись? спросил Танис. О, или может просто призывали его в отчаянии, когда твой народ был изгнан из королевства Подгорой? Ну-ну, только не злись. Танис примирительно вскинул руку, в виде как налилась бурой кровью лицо старого гнома. Эльфы вели себя не лучше. Мы тоже взывали к богам, когда была разорена наша родина. Мы знаем о богах и храним эту память, как хранят память о мёртвых. Эльфийские жрицы, как и жрецы гномы, давно перевелись Я помню имя Мишакаль-целительницы. В детстве я слышал немало древних сказаний о ней. Я помню легенды о драконах, детские сказки, как выразился бы наш Рейстлин. Мне порой кажется, что наше детство вернулось нас мучить, а может быть и спасти. Откуда мне знать? Сегодня я видел два чуда, первое злое, второе доброе. Так что либо я сошел с ума, либо должен уверовать и в одно, и в другое. И все-таки, Полуэль вздохнул, я считаю, что караульные необходимы. Прости, госпожа. хотел бы я веровать, как верую ж ты. Стурм должен был сторожить первым. Остальные завернулись в одеяла и улеглись на полу. Рыцарь обходил залитый лунным светом храм, заглядывая в каждую комнату, больше всего по привычке, ибо всё было на редкость спокойно. Он слышал в свирепе завывание холодного ветра, доносившееся снаружи. Внутри, однако, было удивительно тепло и уютно, тепло и уютно. Сидя у подножия статуи, Стурм ощутил, как по всему телу разлился блаженный покой. Вздрогнув, он выпрямился и с огорчением понял, что едва не заснул на посту. Какой срам! Крепко выругав себя за недопустимую слабость, рыцарь решил в наказание непрерывно ходить, не присаживаясь, все 2 часа своей стражи. Он хотел уже подняться, но что-то остановило его. Он услышал пение. Женский голос тихо напевал кавалебльную. Стурмазирауса кругом готовый выхватить меч, потом его пальцы дрожали. Он узнал и песню, и голос. Это был голос его матери. Они с ней бежали прочь из Саламнии, сопровождаемые одним единственным преданным слугой, да и тому суждено было погибнуть, так и не достигнув Утехии. А колыбельная без слов, которую пела мать, была даже старше драконов. Мать Стурма прижимала к себе маленького сына, ища в тихой песне избавления от горя и страха. Двеки Стурма сомкнулись. Благословенный солнца не зашло на него. Хрустальный шарик на посохе Рейстлена ярко горел, гоня прочь темноту.